Глава пятьдесят девятая Мы воспользовались дверью, через которую вбегали и выбегали грабители-крысюки. Интересно, кто и у кого спер все это изначально? Имберская команда не стала бы тратить время на подобные штуки. Джон Растяжка повел нас вверх по пыльной шаткой лестнице, скользкой от помета летучих мышей. Запах этих тварей бил в нос. Крысиный шеф двигался сквозь лабиринт переходов, подъемов и спусков. Зернохранилище строилось не сразу, на протяжении поколений, а армия хотела, чтобы все части были соединены друг с другом. По дороге крысиный король сказал, «Прошу прощения, но я сам здесь еще не был и не знаю более прямого пути. Кажется, мы уже близко». «Соблюдайте тишину!» С тишиной проблем не было. Тишину соблюдать мы умеем. Жизни каждого из нас не раз зависели только от тишины. И при этом все мы по-прежнему оставались живыми. Мы пытались как-то ориентироваться при свете, проникавшем сквозь щели в крыши и стенах. Их было предостаточно. К несчастью, они пропускали также дождь и насекомых. Наконец Синж почуяла дым впереди и немного внизу возникло мерцание похоже на костер судя по всему мы находились на сенова бывшей просторной конюшни перепревшая сена до сих пор лежало кучами там и сям его наеяли неусовершенствованные родственники синж колеблющийся свет исходил от костра разведенного прямо в помещении мы осторожно приблизились Каждый хотел посмотреть. И вот что мы увидели. Полдюжины людей, пытавшихся согреться у небольшого огня, в который они подбрасывали доски, оторванные от ближайших стойл. Вокруг огня стояли четыре палатки, входом к источнику тепла. Лагерь находился здесь уже какое-то время. Топлива оставалось немного. Вокруг валялся мусор, на веревках висело белье в том числе столь знакомые нам зеленые клетчатые штаны. Все это я заметил лишь мельком. Мое внимание было сконцентрировано на Харвистере-Темиске и пожилом человеке в инвалидной коляске, который выглядел более жизнеспособным, чем можно было ожидать от человека в коме. Я лег на живот у края синовала Морли упал рядом со мной. Чудо ничего не говорил и не двигался, но, тем не менее, сейчас он значительно больше принадлежал нашему миру, чем в последний раз, когда я его видел. Джон Растяжко пристроился справа от меня. Обычные бурые крысы собрались вокруг него, объятые немым восхищением. Кем были здесь жнец и чёда? Пленниками? Гостями? Или командирами? Несвязанные между собой вещи собирались воедино, предполагая потенциальные причинно-следственные отношения. Чода имел соглашение с культом Алафа. Оно действовало на протяжении уже долгого времени. Громилы Алафа появились в городе с целью зарядить своих металлических собачек страданиями. Это произошло до того, как Темиск связался со мной. И прежде, чем возникла пенни мрак со странными котятами. Появление банды зеленых штанов, видимо, придало Харвестеру Темиску храбрости. Он решил выкрасть своего босса. К нему прибыли могущественные старые союзники, и они были в долгу учета. Но это оставляло множество вопросов. Как Темиск собирался использовать меня? Несомненно, учитель Уайт, Рори Скалдит и другие не принимались во внимание. Они не должны были пережить пожар Уайтфилд-Холли. Затем была еще Пенни Мрак, чьи котята зачаровали всех. Действовала ли Пенни откровенно? Была ли у нее какая-то определенная причина доставать нас всех? Было ли то, что она рассказала Дину хотя бы частично правдой? Ее появление, несомненно, взбудоражило банду зеленых штанов. Моя парадная дверь служила тому доказательством, а человеческие самовоспламенения... У меня не было ничего, кроме догадок. И вот теперь возник новый вопрос. Как во все это вписалась семья Терсайз? Вряд ли складирование краденного добра и размещение иногородних религиозных гангстеров происходило без их ведома. Да они использовали алафовых зеленоштанников-пономарей в качестве охранников. И еще. Почему в меня швырнули этот камень? Я никак не мог взять в толк, ведь его темные свойства делали его ценнее всяких бриллиантов. Забрали ли полковник туп и директор Шустер камни у тех имберцев, которых арестовали? И догадались ли, что они держат в руках? Мне было над чем подумать.